Поглощенный тьмой. 1503 год нашей эры, Экибем, Южное предлесье. Все темные миры разные, и во всех свои условия. Кто-то блюдет букву общемировых законов беспрекословно, а кто-то соблюдает только пока за ними пристально наблюдают. А есть миры, которые вообще плюют на всех, в первую очередь миры дикие и агрессивные. Такие как Мамбия, демоны, которые безумно кровожадны, и мало отличается от хищных животных. Просто эти хищники пожирают не только плоть, но и души. Прорыв! Раздался пронзительный крик набатчика. И сразу после – набат. Оглушительный грохот барабанов. Сидящий на вышке без ноги старик лупил в них, что есть мочи, дубасил так, словно пытался расколотить. В этот раз трещина разверзалась почти у самой земли. Словно кто-то чиркнул бритвой. И разошлась кожа, и побежала темная кровь. Сначала та субстанция, которую мудрецы называют гнилью изнанки. Она расплескалась во все стороны, похожая одновременно на жидкость и густую плесень. Всё, чего гниль касалась, стремительно портилась, загрязнялась. И многие месяцы потом на этом месте будет невозможно никакая жизнь. Но это бы ещё полбеды. Гниль изнанки не распространяется далеко. остается пятно в полмили, И если бы на том все и заканчивалось, это было бы не страшнее лесного пожара. Но вслед за жидкой гнилью выступил серый пар, целое облако серого пара. И вместе с ним явились они. Сверкнули клыки, сквозь дымные клубы проступила уродливая длинная голова, в три ряда подрагивали широкие ноздри, и они жадно втягивали чистый воздух. Вееры чувствительных жгутиков затрепетали, ощущая самый сладкий для ищадие запах. Раздалась череда щелкающих звуков. Они отдавались острой болью в голове каждого, кто их слышал. «Всего лишь скаут», — пренебрежительно произнес командор. «Думаю, будет как обычно». Повсюду уже поднимались щиты, пушкари заряжали орудия, загонщики седлали коней, готовились выманивать ищадий. Место прорыва было рассчитано полгода назад, и орден успел как следует подготовиться. Перебросить силы, возвести укрепление, разогнать местных жителей. Шесть деревень в округе сейчас пустуют, и невозможно сказать, вернутся ли в какие-нибудь из них люди. Останется ли вообще куда возвращаться? След за первым скаутом из трещины появились другие. Их были целые полчища кровожадных исчадий Мамбии. Словно рой злобных насекомых они топтались по оскверненной почве и еще неуверенно глядели на ярко-синее небо. Но они очень быстро опомнятся, ринутся, и задачей загонщиков будет заставить их бежать в нужную сторону. Это, к счастью, обычный прорыв. Просто очередной выплеск, принесший гниль и толпу безумной скотины. Они могут принести немало бед уничтожить целые города, но это если им это позволить а Орден для этого и существует, чтобы не позволять. Когда прорывы начались впервые, они были страшными бедствиями. Возникающие тут и там Ищадия выкашивали целые царства, опустошали огромные территории, целые народы переставали существовать. Тогда казалось, что беда может прийти в любой момент и где угодно. Можно было проснуться от криков и увидеть, как из черного облака вываливаются Орды Ищадии. Но потом арифметики по всему миру стали замечать закономерности. Оказалось, что новые прорывы можно предсказывать как затмение, рассчитывать место с точностью до 10 миль, рассчитывать время с точностью до 10 дней. И в то же время то тут, то там стали обнаруживать, что одни смертны, их очень сложно убивать, они неуязвимы для обычного оружия, но некоторых вещей они страшатся. С тех пор минули целые века. И сейчас целые сомны мудрецов занимаются тем, что рассчитывают точки разрыва. Заранее сообщают, где и когда в следующий раз раскроется трещина. Единственное, что предсказать пока не выходит, насколько страшное зло через нее просочится. В этот раз вроде бы обошлось, прорыв самый обычный. В Набате слышно злое облегчение, созывать подмогу не нужно. Одной хоругви хватит с лихвой. Одна хоругвь – это как раз столько, чтобы без труда справиться с обычным, самым часто случающимся прорывом. А вот в редком случае крупного прорыва лучше сразу ожидать серьезных потерь. Они всегда непредсказуемы, подготовиться заранее просто невозможно, сама трещина может оказаться настолько громадной, что пожрет все в пределах видимости. И в этом случае лучше потерять одну хоруквь, чем все. Ищадье может вылезти такое, что уничтожит целое войско, и в этом случае, опять-таки, лучше потерять только одну хоруквь. Каждый рыцарь понимает, что очередной прорыв может стать для него последним. И поэтому все так радуются, увидев небольшую трещину и прорву тупых скаутов. К такому Орден готов всегда, и потери обычно незначительные. Орудия уже заряжены, кони седлают, факелы вспыхивают один за другим, и чародеи сейчас воспламенят руны. Свет и огонь. Сильнее всего щади пугает свет и огонь. А еще святыни. Повсюду плескались знамена с ликами пресветлого, истинного бога Овзиса. Когда было обнаружено, что в их присутствии исчадья цепенеют, теряют часть норовки, божницу стали молевать на всем подряд. Одно такое знамя держал китиш. Один из рыцарей региона, Молодой сквайр вышел сегодня на второе свое стояние. Он пристально следил за командором, ловил каждый того жест, каждое движение. Китиш наизусть знал порядок действий, но сейчас мысленно их повторял, напряженно сжимая древко. Вначале грянут орудия. Громовые котлы исторгнут алхимическое пламя и хорошенько проредят скаутов. Пока их будут перезаряжать, загонщики на специально обученных конях вылетят на перерез. Выманят ищади на стопорящие руны и огненный заслон, а сами брызнут в разные стороны. Когда щади добегут, громовые котлы выстрелят снова, и этот залп будет последним. На вторую перезарядку времени не хватит. Тех скаутов, что уцелеют, пройдут через руны и факельницу, встретят мастера щита. В этот момент китишу следует вонзать знамя в землю и хватать рогатину. Он много месяцев отрабатывал удар тяжелой пикой. Размахнуться и колоть. Размахнуться и колоть. Точно в промежуток. У щитов есть выемки слева и справа. Морда скаута не пролезет, а вот пика войдет отлично. Наконечник освещенный и смазан алхимической пастой, убьет ищаде одним ударом. Потом еще раз плох. Какая-то часть скаутов ускользнет от загонщиков и разбежится по округе. Их будут выдавливать конные отряды, в том числе и китиш. Но это уже не так страшно и даже задорно. Поодиночке щади, мамби, мамбии не так уж опасны, если знаешь, как с ними справляться. Сегодня все же нагрянули не только скауты. Над ними клубились шумелки, на спинах некоторых сидели кусаки, а кое-где китиш заметил кабанищ. Но это все тоже простые щади кровожадные изнаночные звери. Они убивают и пожирают всех, кого видят, но если принять их сразу у трещины, разом нанести удар, пока не опомнились, беды не случится. Великое солнце коснулось горизонта. Малое пылает прямо над головой, но с него и толку мало. По-настоящему щади страшит только великое солнце. Полным и ярким днем они не так напористы, сильнее робеют перед оружием. А вот тусклым днем и ночью Они нападают во всей ярости, и лучше разобраться с ними, пока полный день не превратился в тусклый. «Огонь!» – взмахнул факелом командор. И ударили громовые котлы. Алхимический пламень ослепил всех, кто не успел отвернуться, а еще истошно завизжали. Со страшным ревом рухнула одно из кабанищ, прыснули искрами шумелки. Но тут источающий гниль трещина сверкнула мертвенно-синим и у китиша замерло сердце. Светящиеся щади гораздо хуже обычных, и синим светятся шесть из них. Если выпадает анчоус, жижи или пузырь, то еще туда-сюда. Но если это долгохвост, калач «Фонарщик!» — завопил с вышки на батчик. «Милосерд будь, присветлый, Фонарщик — одно из самых ужасных ищадий. Вот оно уже струится своими призрачными щупальцами, помахивает сияющим синим шаром, расходится по покрытой роговым шлемом башке щупальца-усики, зияет двумя безднами дыры вместо глаз. Фонарщик в одиночку может ополовинить Харуквь. И сегодня их нагрянуло четверо. Аж четырех разом извергла трещина. И вот уже полный день похож на сиреневую ночь. Так светит в звездном небе, «Ахидала, луна мертвецов». И таким же стал дневной свет, поглощаемый шарами фонарщиков. Китиш с надеждой взглянул на командора. «Граф Бода уже девятый год водитель Харугви. Это двадцать пятое его стояние. И наверняка у него есть тактика на такой случай. Четыре фонарщика одновременно случай неслыханный. Но ведь бывали исчадия и похуже бывали. Правда, мало кому удавалось выжить, чтобы о них рассказать». Командор вскинул руку. Набачик уже все видел сам. Свышки взметнулись четыре синих вспышки, а с ними сверкающая буква F. Сигнал подан. Его увидят, на него откликнутся. Орденские ясновицы уже, должно быть, бьют тревогу. Трое из них всегда наблюдают за прорывами. Сюда направят резервные хоругви, возможно, даже проведут ритуал телепорта, но до этого еще нужно продержаться, и умрут сегодня многие. Геспицер пробирался сквозь вязкую тьму. Броня привычно холодила и одновременно будто обжигала кожу. Хотелось спать, но уснуть было невозможно. Только остыть ненадолго, позволить броне жить за тебя. Но сейчас и это непозволительная роскошь. Совсем рядом заскрежетала. Рука коснулась твердого. Камень, металл. Геспецер не был уверен, что в этот раз возникло на пути. Физика и пространство здесь не такие, как в нормальном мире. Все постоянно меняется, то тут, то там появляются червоточины и аномалии. Старые места пропадают или перемещаются. Геспецер давно перестал и пытаться сориентироваться, начертить карту или хотя бы определить направление. Лабиринт не отпускает в него попавших. Одно неизменно. Повсюду эти твари рыщут, преследуют, прячутся, наблюдают, а потом нападают. В последнее время они, впрочем, перестали так живо реагировать на его присутствие. Может, начали бояться. Может, он настолько сроднился с этим местом, что его принимают за своего? Вокруг колкотала живая тьма. Первое время она была еще хуже, чем обитающие в ней твари. Геспицер не мог сомкнуть глаз. Сердце стучало отбойным молотком. Все существо пронизывало ледяной ужас. Тогда геспицер мечтал умереть. Лишь бы не ощущать пробирающего до костей страха, окутывающего разум отчаяния. Он был уверен, что сойдет с ума, возможно, уже сошел. Но потом он привык. Желание выжить оказалось сильнее, а броня каким-то образом адаптировалась к новым условиям. В некотором смысле она стала даже эффективнее. Геспицер чувствовал систему как продолжение собственных мыслей. И лабиринт он теперь тоже чувствовал. Ощущал тех, кто живет в этой кошмарной среде, охотится и размножается, Прямо сейчас, за тёмной завесой, на грани восприятия, будто возник туманный силуэт. Гиспецер вскинул руку и выстрелил. Со страшным криком чудовище проявилось. Маскировка слетела, и гадина представила отчетливо во всём своём безобразии, великолепии. Обитатели лабиринта каким-то образом были одновременно гармоничны и отталкивающие. На геспицера разоблачённый хищник бросился сразу же, но тот вскинул вторую руку и отработанным движением вонзил резак. Крик захлебнулся, кровь хлынула на грязный камень, а на гиспицера навалилась тяжелая туша. Он отшвырнул ее и с отвращением стал смотреть, как стремительно тогниют. Живая тьма нахлынула со всех сторон. Как? Как? Как живая? Гиспицер много раз уже видел этот процесс, но все не мог привыкнуть и отвернуться тоже не мог. Это загадочным образом манило, притягивало. Тьма одновременно питает свои порождения и нещадно пожирает. Это странно и непонятно. Пока труп не утратил форму, геспицер взял образец с плечевым щупом. Тот скрылся в гнезде, и анализатор довольно пискнул. Данные понемногу накапливались. Получая новые биоматериалы, геспицер собирал информацию. Собирая информацию, узнавал больше об этом мире. Далеко впереди сверкнул свет. Синий. Четыре огонька сразу целое звено. Прорываясь сквозь живую тьму, геспицер ускорил шаг, понесся к мельтешению огней, ко все усиливающемуся шуму, а потом почувствовал вскрывшуюся червоточину, не глазами. Он не увидел ее, а будто ощутил поверхностью кожи, брони. Это как свежий воздух из форточки, вдруг распахнутый в душном помещении. Действительно свежий а не, как часто бывает, такой же затхлый, просто чуть иной. Значит, червоточно сквозная, а не внутренняя. Значит, выход. Может, в этот раз повезет?» Фонарщики расползались, помывая синими шарами. А скауты не мчались бестолково и слепо, как обычно. Вместо обезумевшего стада они пристали с ворами охотничьих псов, с рыком шли, будто на невидимых поводках. На загонщиков даже не глядели, тщетно те горцевали на грани досягаемости. Двое от даже подъехали слишком близко и жестоко поплатились. Шумелки взвились целыми клубами, мгновенно облепили и всадников, и коней, вонзились тысячами голодных зевов. Для шумелок есть столбовые руны, а какие пролетят насквозь, тех ухлопывают лучники. Они уже стоят за щитами, готовятся стрелять навесом, обрушить град взрывных стрел. Вместо наконечников у них алхимические колбы, внутри каждой жидкое пламя. Укращённые фонарщиком скауты двигались куда медленнее. Громовые котлы перезарядили раньше, чем они прошли треть пути. Но когда те грянули, шары в руках фонарщиков ожили, засветились нестерпимой синевой и вобрали пламя. То устремилось в них, как вода в трещину, с хлюпаньем, со свистом а потом вернулась обратно, уже не видя пламени. Шары фонарщиков испустили синие лучи, и те заплясали сотнями ломаных. От щитов, и шлемов, от громовых котлов, вообще от любого металла они отражались, а еще один не вредили. Но, касаясь кожи людей, люди вспыхивали мгновенно. Просто исходили страшным криком и разваливались на куски, превращались в дымящиеся кучи, сожженные до углей мяса. Захлебнулись барабаны на батчика, дерево лучи фонарщиков тоже отлично жгли, и вышки запылали в первую очередь. Сгорели вместе с конями, не достигшие стены щитов, загонщики. Фонарщики, будь проклят этот день! От иных ищадий еще хотя бы возможно уйти, отступить, перегруппироваться, дождаться подкрепления, но фонарщики живыми не отпустят, слабины не дадут. Без них ищадия звери, тупая лавина. В брызге разбиваемое правильной тактикой, но с ними организованное войско, и оно уже расходилось надвое. Щитоносцы стояли дугой, готовились принять скаутов в окружение, когда тех приведут загонщики, но вот загонщиков нет, загонщики мертвы. Выпускать новых бессмысленно, никто из них больше не клюнет. Ни шагу назад, гаркнул командор. Замкнуться, щиты не отпускать, знамя оно выше. Да. Это было единственным вариантом встать коробочкой, защититься холодным железом и святыми ликами, огрызаться пиками и выпустить побольше огня, когда подойдут вплотную, только так. Вот, хлынула лавина. Синий свет придал скаутам ярости. Подойдя вплотную, они бешено рванулись вперед, налетели тушами на щиты, те держались на врытах в землю укрепах, но все равно пошатнулись и едва не вылетели из пазов. Со спин передних прыгнули кусаки. Один прямо на соседа Китиша. Молодой Сквайр упал и закричал, отрывая от горла щадие. Кусаку тут же прикончили. Но не Китиш. Он смотрел только на проеме щитов и, что есть мочи, стискивал древко. В свое первое стояние он не сплошал. Убил четырех скаутов, больше всех, в Харугве. Хоть и новичок. Но тогда были только скауты, да немного шумелок с кусаками, да еще громадье. Но оно глупое и медленное хотя из толстой шкуры. В этот раз все совсем не так. Вместо горстки скаутов, уцелевших после залпов громовых котлов и огненных рун, бесчетное стадо. Китиш молча пырял и колол, снова и снова отводил и втыкал пику, вонзал ее в жесткие шкуры, в слюнявые пасти, черные дыры, что ущади вместо глаз. Туда бить лучше всего, там они уязвимы. Фонарщики вперед не лезли. У них тоже была тактика. Они бросили вперед обезумевших скаутов и гнали на щиты кабанищ. Огромные вижащие щади обещали проломить стену щитов, разорвать хрупкий заслон. И фонарщики возьмут их голыми руками. «Коли!» «Чей это крик?» — Китиш не разобрал. «Кажется, командора». «Зачем он кричит колоть?» «Разве кто-то не колет?» Китиш колол. У него болели руки и перчатки почти проела едкая кровь, но он вновь и вновь разрывал пикой вонючую плоть. Он видел перед собой только два щита и проем между ними. Сердце колотилось, как бешеное. Треснули укрепы правого щита. Сосед Китиши навалился на него, врылся в землю всем весом, но его просто раздавило. Рядом упал мертвый скаут, один из убитых прежде. Сколько китиших уже прикончил? Семь? Восемь? Присветлый, сжалься. Их еще сто раз постолько, а половины Хоругви уже нет. Второй щит рухнул. Стена превратилась в решето, лавину скаутов сдерживая только вал их собственных трупов. Далеко слева в него ворвалось кабанище. Мясная туша разметала мертвых и живых, подняла на клыки двух рыцарей. И снова вспыхнули шары фонарщиков. «Не смотреть!» Откуда-то едва слышно. «Не смотреть!» Китиш и не смотрел. Китиш колол. Пика едва держалась стертых до крови ладонях, Но он колол ожесточенно и надеялся услышать перед смертью вой трубы, знаменующий подход резерва. А потом он увидел, как трещина снова вспухает, как изрыгает еще что-то, нечто. И тишь наизусть знал книгу изнанки, мог посреди ночи перечислить 59 девять простых исчадий и 23 три светящихся, но это он не опознал. Оно было раза в полтора больше человека с матово-черной шкурой, ног две руки тоже две, и обе оканчиваются страшными шипами. Головы же нет вовсе. Одно только туловище, даже без глаз. Оно не светилось. Оно хотя бы не светилось. Все самые опасные щадья светятся. И тут оно засветилось. Китиш не успел ничего понять. Безголовый просто расплылся и удлинился, превратился в длиннющую цепочку призрачных себя. Было только что у самой трещины в пяти минутах быстрого бега от стены щитов, и вот уже здесь, прямо здесь, с другой стороны, за стеной, прямо рядом с Китишем, сердце замерло. Китиш смотрел на гладкое, мерцающее лиловом щади, то, кажется, тоже смотрела на Китиша, хотя и без глаз. За одну секунду Китиш в подробностях рассмотрел щади и многое передумал. Особенно его влекла правая рука, что за зубриным шипом. На нем все еще пузырилась кровь. Щади уже успела кого-то убить, но оно ведь только что нагрянуло. Одну секунду оно просто стояло вот так и смотрело на Китиша, а потом снова расплылось и удлинилось. Ушло обратно, но не к самой трещине. Достигло только одного фонарщика и появилась прямо на его месте. Синяя вспышка. Такой силы, что Китиш едва не ослеп. Безголовый просто разорвал фонарщика, разорвал изнутри, разбрызгал в кашу, в фарш. Сам при этом замерцал, покачнулся, но выстоял, остался цел. А фонарщик сдох, фонарщик сдох, фонарщик сдох! Китиш не сразу понял, что это кричит он сам, кричит, как оглашенный, но и продолжает пырять копьем. Вместо щитов по обе стороны валы трупов. Скауты лезут сквозь них, перебираются на пролом. От Харугви еще хоть кто-то остался. Юноша рывком выдернул пику из очередного скаута, и наконечник остался в жесткой шкуре. Растерянно глянув на сломанный древко, Сквайр отбросил его и схватился за знамя. Лик Пресветлого полыхнул, будто пламенем. Святыня отпугнула ища дичей фонарщик сдох. Акетиш попятился, подался назад. «Командо!» – завопил он, тут же осекаясь. Граф Бота лежал навзничь, и кровь стекала по подбородку изгрызенный, порванный когтями, он не бросил меча. Вокруг громоздились мертвые скауты. Но живых было куда больше. Остатки Хорогви собрались здесь. Уцелело меньше четверти. Полсотни щитников, 35 лучников, 22 рыцаря региона 6 заряд алхимиков и всего один чародей. Да и тот выжил случайно. Фонарщики именно к чародеям тянулись в первую очередь, а их руны почти не помогали. Вот, снова синий свет. Один фонарщик подплыл совсем близко, поднял шар, сбирая скаутов, указывая на последнего чародея, но замер. Он вдруг раздвоился, расплылся, замерцал, а потом лопнул точно так же, как первый. На его месте опять оказался безголовый. Он убил второго фонарщика. Теперь их осталось только двое. И эти двое забыли о Харугве, переключились на это новое загадочное щадие. Часть скаутов продолжала безумно нападать, но других фонарщики призвали к себе, стали бросать на безголового. А тот продолжал носиться по полю своим странным манерам. Расплываться, на миг становясь длиннющей шеренгой призраков, проходить сквозь скаутов горы трупов и громовые котлы. Даже гниль изнанки ему не была преградой. А ведь ее стараются не касаться и сами щадя. Рыцари региона воспрянули духом. Даже если безголовый им не друг, он точно враг их врагов. И пока фонарщики с ним сражались, остатки Харугви вернулись к правильной тактике. Восстановили стену щитов, отпугнули скаутов ликами Пресветлого, сожгли остатки шумелок, а чародей запалил столбовые руны. Пока Безголовый ускользал от синих вспышек, сам шкваркал чем-то вроде алхимического пламени и одно за другим разрывал щади своими шипами, рыцари региона снова перешли в наступление. «Держим позицию!» – выкрикнул Китиш, который каким-то образом стал главным, хотя были здесь сквайры и поопытнее. «Щитники, сдвинутся! Кали! Громовым котлам!» Лопнул третий фонарщик. Безголовый достал еще одного. На его черной шкуре появились опалины. Странные потеки, но неведомая щадя продолжала свою одинокую битву. «Одинокую? Поможем ему!» – вскричал Китиш, размахивая знаменем. «Вперед, рыцарь региона!» Щитники зашагали тяжелой поступью. Их набирали из самых рослых и крепких парней. Тех, кто и без укрепов мог выдержать натиск скаута, остановить рвоту плевуна и устоять перед напором чурок. Сейчас они шли, пригнув головы, ничего перед собой не видя, а из проемов раз за разом вылетали пики. Это была безумная кровавая сеча, совсем не похожая на обычные стояния, когда большую часть работы делают руны громовые котлы, когда большую часть щади истребляют на расстоянии. Четверо фонарщиков разом – дело небывалое, и они спутали все карты, но и рыцарем Геона Пресветлый послал небывалого союзника. Великое солнце уже давно закатилось, полный день сменился тусклым, в свете малого солнца безголовый убил последнего фонарщика, а остатки Харугви расправились с остатками Ищадии. Несколько скаутов все же разбежались по окрестностям, но их придется отлавливать уже потом. Кони мертвы, да и всадники толком не держатся на ногах. Их выжило всего девятеро. Девять рыцарей региона из сотни. Страшные потери понесла Харукф, почти перестала существовать, но они все-таки победили. Рыцари медленно обступали стоящего посреди поля безголового. Когда погибло последнее щадье, великан просто замер, опустив руки, перестал светиться. Снова стал матово-черным, и пугал он сильнее, чем пугали фонарщики. Люди сначала и не смели к нему приблизиться, даже рыцари региона, храбрейшие из храбрых. Заряд алхимики даже принялись снаряжать единственный уцелевший громовой котел, торопливо наводить настоящего истуканом безголового. Все напряженно ожидали, не обернется ли это и теперь против них, не окажется ли врагом пострашнее фонарщиков. Страх этот обуревал и китиша. Он понятия не имел, кто перед ним. Хотелось либо развернуться и бежать, пока безголовый будто замер на месте, либо обрушить на него все оставшееся алхимическое пламя, уничтожить непонятную чуждую тварь». Но Китиш не взмахнул рукой, не дал сигнала. Безголовый сражался на стороне Ордена, на стороне людей. Он нагрянул в ни с ужасом, ни с гибелью, он принес спасение. Сжимая плотно челюсти, Китиш подошел на расстояние одного шага и вытянутой руки, сглотнул и молвил. «Не знаю, кто ты, но я благодарю тебя, сын благородного отца». «Я Дерем Китиш, сын Ирмина Китиша, рыцарь Геона, Сквайр. Если ты меня понимаешь, назови свое имя и свой славный титул, если имеешь его, чтобы мы знали, кого чествовать». Несколько секунд безголовый не шевелился, он как будто окаменел. Китиш даже заподозрил, что это вовсе не живое существо, что перед ним один из тех передвижных котлов, что начали не так давно делать алхимики Запада. Но потом Ищаде все-таки ответила. Издало невнятный звук. Подняло руки шипами, и верхняя часть его туловища стала исчезать. Нет, она не исчезла полностью. Просто из черной стала прозрачной. открыла то, что скрывалось под толстой броней. И рыцари регионы изумленно ахнули. Человек внутри безголового... Оказался человек, наполовину седой, очень бледный, покрытый застарелыми рубцами, и щади действительно оказалось чем-то вроде передвижного котла, только его владелец носил его как доспехи. Он посмотрел на малое солнце, перевел взгляд на шеренгу рыцарей, настоящих щитников и лучников, на перешептывающихся заряд алхимиков. Их выжило только двое. Еще несколько секунд безголовый молчал, а потом разомкнул уста и сказал ядарги Геспицер Тандария, рейнджер корпуса, звездные скитальцы. Рад, что сумел помочь. Ищади говорила на правильном окорейском, оно не нападало. Более того, она согласилась пройти с рыцарями в то, что осталось от лагеря, от временного военного городка. И там, пока экибемцы перевязывали раненых, пока чудом уцелевший кухарь тушил в большом котле макаловку, а малое солнце клонилось к закату, безголовый, рассказал свою историю. 1487 год нашей эры. Клео. трансгаруновый объект. 3128 ФА. Солнце отсюда казалось просто яркой звездой. Даже Гаруна занимала больше места на небосводе. Это крохотная ледяная планета. Но лучи далекого светила все-таки рассеивали мрак. Озаряя на громождении скал, Глубокие трещины и огромный промерзший кратер, предполагаемый криовулкан. Геспицер сделал несколько шагов, привыкая к сверхмалой силе тяжести. Мимо прошел чеварка, за ним и Трисса яр -Жан. Межпролет длился 18 часов. Рейнджеры устали лежать в тесных ячеях и спешили размять ноги, пусть и в скафандрах. По-моему, никакой это не криовулкан, раздался голос Джама. А что же тогда? Спросил Геспицер. Сливное отверстие гриоников. Общий канал наполнился усталыми стонами. Джам в своем репертуаре не может без дурака валяния. Разношерстная, конечно, добралась команда. Интернациональная. Сатварк, Лептианин, Сигемка, Дуртибедийка, а сам Геспицер, Метрополитический хварх. И главное, все, кроме него, в легких скафандрах. Тшеварко уже спускался по склону, медленно и аккуратно, точно по инструкции. Но его, конечно, обогнал Джам, врубил фазирование и пролетел прямо сквозь породу. А по выключении едва не остался кончиком сапога в почве. Геспицер аж похолодел, представив такое. «Что за лихачество?» – раздался возмущенный голос и бзевих. Джам, 20 Двадцатая экспедиция!» – пренебрежительно ответил тот. «А у тебя?» Ибзеевих смолчала, она новенькая, 3128 F.A., ее первый трансгарун. Скамьи Академии еще помнит тепло ее ног, весьма длинных ног. Джам еще на притирке положил на девушку глаз, но та сходу его отбрила, и Джам оскорбился. Несносный он тип, конечно, и правилами почти демонстративно подтирается, И силовы звезды, если бы Джам не был таким блестящим фазировщиком и диверсантом, геспицер давно бы поставил вопрос об отчислении. «Где он, кстати?» «А, уже спустился, шлифует к самому жерлу». Геспицер проверил спектр, убедился в отсутствии помех и загрохотал следом. Единственный тут в тяжелом скафандре, он шел позади всех, не желая шлифовать без особой нужды. Впрочем, загрохотал неверное слово. У 3128 FA нет атмосферы. Безжизненный маленький трансгарун. Температура за бортом 15 сотниц, сверх предел минимума. Без скафандра мгновенная смерть. «Тебе надо это увидеть, Тандария!» Раздался изумленный голос Джама. «И вам, девчата!» Когда геспицер наконец добрался, четверо остальных уже были там. Стояли полукругом и дивились. Многие считают, что трансгаруны – это бесчисленные планетоиды, появились из-за столкновения гаруны и погибшей тринадцатой планеты. Другие полагают, что это была не тринадцатая планета, а странник, явившийся из открытого космоса бродяга, которая опять же столкнулась с гаруной. Некоторые думают, что и сама гаруна – просто крупнейший осколок этой гипотетической планеты-бродяги, а столкнулась она с чем-то еще. Так или иначе, многие трансгороны богаты редкоземельными элементами, а на некоторых даже найдены следы искусственных сооружений. Когда-то здесь была разумная жизнь. Конечно, это не криовулкан. вулкан Кривовулканы извергают воду, аммиак и метан, и жерло никакое не жерло, а просто расщелина, отверстие на дне кратера. На дне же его природная полость, огромная пещера или не совсем природная. Тут было чуть теплее, чем на поверхности. Совсем чуть-чуть. Приборы регистрировали 18 сотниц сверх предел минимума. Для человека без скафандра разница неощутимая. Смерть все равно будет мгновенной. И в этом адском холоде, в миллионах архилик от ближайшего поселения, окаймленное кристаллами застывшего аммиака, возвышалось нечто, явно произведенное человеческими руками. Нет, не человеческими. «Люди точно не имеют отношения к этому объекту». Геспицер посмотрел на Итрису Ярьянджань, но обладательница «Золотой звезды», которую даже в мыслях не получалось поименовать по одной фамилии, лишь дернула подбородком. «Это какая-то дверь?» – с сомнением произнесла Ибзивеех. Ей не ответили. Никто, разумеется, не знал, что это за реликт чужих. Загадочного народа, вымершего за миллионы лет до того, как человечество узнало – что за алым небом скрывается черный космос, что кроме отца и дядьев есть еще мириады звезд, а кроме матери еще целых 11 планет. Но это и вправду походило на дверь, точнее, дверной проем, высеченный в промерзшем камне. И в отличие от всех прежних трансгаруновых находок, эта дверь активна? Археологи понятия не имели, как выглядели чужие, что собой представляли, насколько были развиты, Они строили искусственные сооружения, это все, что удалось узнать. Находили какие-то насечки на камне, надписи. Слишком мало, редко и неразборчиво, чтобы расшифровать. Прошли миллионы лет, на обломках погибшей планеты сохранились жалкие крохи. Но, судя по этим полоскам, по этим будто струям лиловой воды, они не были дикарями, если только это не природное явление. У чужих были свои технологии, очень-очень свои. Ни Чеварка, ни Триса, Ярьянь-Джань не брались даже предположить, что за чернильство они тут видят. А что еще важнее, этой дверью находка не ограничивалась. Лиловые струи перекрывали проем в каменной толще, но не наглухо. Между ними оставались зазоры, и за этими зазорами виднелось еще нечто. Еще некие реликты. Лучи прожекторов рассеивали тьму. Но все равно расстояние было великовато. Всем хотелось рассмотреть находки вблизи. Все надеялись, что тогда они станут хоть чуточку понятнее. Но никто не решался коснуться этих таинственных лиловых струй. И шлифануть сквозь них тоже никто не смел. Скафандры рейнджеров корпуса звездные скитальцы — это вершины инженерии Клео. Технология фазирования позволяет находиться в любой, сколько угодно враждебной среде. Даже в центре звезды не погибнешь. Однако, это природные среды. А что собой представляет защитная система чужих? У древнего Ашада были, говорят, особые слуги, ароматы, что исполняли задания ценой собственной жизни. Но в те времена жизнь вообще не очень-то Никто из рейнджеров о карьере аромата не мечтал, поэтому даже бесшабашный джам следовал инструкциям, и не приближался к незнакомому объекту, только фиксировал все и анализировал техсредствами. И Триса Яр Анджань подняла руку и отделила запястный модуль. Крохотный дискообразный дрон был как раз нужной величины, чтобы пролететь в зазор. На другом запястье научницы засветился круглый экран, но тут же погас. Едва дрон достиг двери, как лиловые струи сомкнулись, и модуль исчез, не рассыпался не расплавился, просто исчез. Рейнджеры переглянулись. Джам смущенно втянул в рукав щуп. «Можем на этом и закончить», — предложила Робка и Бзивеех. «Доложим о находке, получим...» «Сто тысяч», — проворчал Тшеварка. «Минималку сто тысяч на пятерых». Тшеварка всегда был жадноватым парнем, но в этот раз все молча с ним согласились. Конечно, в рейнджеры идут не ради денег, Много в этой профессии не заработаешь. В «Рейнджеры» идут те, кто одержим духом романтика, кто ищет приключения и риска, кому нравится адреналин в крови, те, кому скучно, на благополучный Клео, и он отправляется на дальние рубежи. Но все-таки финансовый фактор никто полностью не отбрасывает. «Рейнджеры» на самоокупаемости. Каждая команда сама себя поддерживает на плаву, получая вознаграждение за находки. Причем за следы чужих, хоть они и несравнимо интереснее, платят куда меньше, чем за месторождение тех же актиноидов. Их-то оплачивают добывающие корпорации, а вымершие аборигены трансгуранов нужны только археологическим обществам. Но те обычные находки, полустертые надписи и выветрившиеся каменные подделки, от них никакого прока. Здесь же команда впервые в истории отыскала действующий образец Чужой технологии, и за этим образцом может скрываться гораздо большее. Четырьмя голосами против одного решили попытаться пробиться. И Триса яр выпустила щуп и включила сканер. Лучи света прошли сквозь лиловые струи беспрепятственно, и научница принялась формировать трехмерную карту. Тем временем Чварка, Джам и Бзивех выпустили щупы и частичным фазированием картографировали скальную породу. Быстро выяснилось, что к северу и востоку от этого провала ничего нет, только промороженная насквозь гранитная толще, А вот к западу, к западу обнаружилась полость, возможно, соединяющая с другой, той, что перекрыта энергетической решеткой. Эта полость была просто трещиной в породе. Материализовываться в ней было опасно. Так что пришел черед и геспицеру поработать. Он запустил бур в левой руке, запустил лазерный отбойник в правой и приступил к прокладке обходного тоннеля. «Приятно смотреть на работающего человека», — раздался голос Джама. «Да заткнись ты», — чуть раздраженно ответил геспецер «Он бы тоже припочел легкий скафандр. Они куда мобильнее, у них более дружелюбный интерфейс. Но он единственный в команде проходил курсы горных работ и обращения с оборудованием класса «Д». «Да ладно, ты за это надбавки получаешь», — насмешливо сказал Шеварка. «Как там, кстати, твой личный особняк строится?» Уже присмотрел себе курортный астероид. Не отстал и джам. «Ребята, с вами любой астероид, как курорт!» Сказал геспицер, проламываясь на воздух. С назойливыми аборигенами. Лучи прожекторов забегали по стенам. Шедшая позади всех Этриса Яр джань выпустила еще одного дрона. Тот пролетел мимо геспицера, одновременно освещая помещение и сканируя каждый уголок. Да, тут пахло кушем пожирнее минимальных ста тысяч, положенных за находку любого следа чужих. Впервые перед клеянами предстали остатки их технологий и, на удивление, хорошо сохранившееся помещение. Даже с телом. У самого входа, у того коридора, который заканчивался энергетической дверью, лежало нечто вроде оконемелости, остов, когда-то явно бывший живым существом. Уцелело немногое, панцирь и несколько высохших трубок. Адский холод и полное отсутствие воздуха сохранили их в целостности, но только их. Однако и это было огромным шагом для археологии чужих. Впервые стало возможно хотя бы приблизительно представить их облик. «Не прикасаться!» – сразу выставила руку Итриса Ярьянжань. Никто не собирался прикасаться. Они не знали, что стало причиной смерти, и даже не были стопроцентно уверены, что чужой мертв. Они вообще ничего о них не знали. Тем более, что малейшее прикосновение может просто уничтожить останки, за которые им отвалят кругленькую сумму. Вообще, по инструкциям следует сейчас возвратиться на корабль и сообщить о находке, ничего не трогать, оставить все специалистам. Однако никто об этом не заговорил, поскольку не только у тшеварки перед глазами стояли числа со множеством налей. К тому же им было банально любопытно. Работа рейнджера на самом деле не так уж богата приключениями. По большей части это монотонное сканирование и картографирование космических скал. Подобные находки – огромная редкость. Возможно, они вообще нашли нечто уникальное, единственное в своем роде. И «Если они сейчас отступят и вызовут спецов, их больше сюда и не подпустят. Исследовать будут другие, а им останется только слава первооткрывателей». «Кто-нибудь вообще слышал, чтобы находили что-то подобное?» — спросила Ибзивеях, рассматривая причудливую сеть узоров на потолке. У нее замирал голос. Самая молодая в команде, до этого она всегда стояла за соблюдением инструкций, Но теперь и до нее дошло, насколько беспрецедентный случай пришелся на ее первую экспедицию. «Нет», — ответил геспицер, неподвижно стоя в центре помещения. Если что-то и находили, в открытый доступ не поступало. номер мертво», — подытожила Итриса Яр Янжань, закончив сканирование останков. «Остался в основном кальций. Тогда пусть полежит еще часик-другой» предложил Джам, подступая к темному тоннелю. «Ничего страшного, если мы сначала сами тут оглядимся». Все молча с ним согласились. В самом деле, эта гробница ждала миллионы лет, потерпит и еще немного. Зато уж потом они пятеро будут с полным правом зваться первопроходцами, а их имена появятся в самых больших пузырях обсуждаторов. В тоннеле нашлись останки еще нескольких чужих. Все в таком же состоянии, пустые панцири, трубки конечностей. Все примерно в одной позе, вытянувшись в сторону выхода. «Мне это не нравится», — сказала Ибзивиех. «Что у них случилось?» «Да ничего особенного, планета на куске развалилась», — сарказмом ответил Джам. Геспецер с сомнением цокнул языком. Конечно, планета чужих сгинула в глобальном катаклизме, но конкретно эти вряд ли погибли из-за него. Помещение же в отличном состоянии, стены почти не повреждены, обломков нет. Воздуха, правда, тоже нет. Может, он просто мгновенно улетучился, и все бросились к выходу, один за другим задыхаясь и падая. Не исключено. Но это только одна из возможностей. И примерять на инопланетные формы жизни причины смерти людей, как минимум, самонадеянно. Они могли погибнуть от чего угодно. Не факт даже, что им был нужен воздух. Фауна Ирперберга, например, прекрасно обходится без кислорода. Вместо него животные поглощают звездное излучение, естественный радиоактивный фон. Вместо цитратного цикла в их митохондриях происходит сложная цепь ионизации. Собственно, у них вообще нет митохондрий. Люди для них, само собой, несъедобны. Но все равно приближаться к этим тварям смертельно опасно они фонят как реактор без изоляции. «А нам точно стоит идти туда, откуда они бежали?» С беспокойством спросила ибзивех когда прожектор выхватил впереди конец тоннеля. «Прислушайтесь!» Поднял руку Джам. «Что?» «Напрягся Шиварка? шеварка!» «Что такое?» Геспицер невольно вскинул лазерный отбойник. Остальные потянулись к разрядникам на поясах. «Вы слышите?» повторил Джам. «Ничего мы не слышим», сказал геспицер, усиливая восприятие. «А ты что слышишь?» «Ничего я не слышу. Ничего. Никакой тревожной музыки. Значит, бояться нечего». «Какой еще...» «Да заткнись ты». Джаму все поставили недовольные отметки, но его дурацкая шутка все-таки разрядила атмосферу. Рейнджеры спокойно вошли в огромный зал и принялись изучать обстановку. «Хочу сувенирчик» наклонился над овальной емкостью Джам. «Мы ничего не будем отсюда брать», сухо сказала Итриса джань «После этой ходки мы пройдем полный курс дезинфекции и сканирования». «Как и после любой другой», хмыкнул Джам. «Я знаю, знаю». «Этот зал осветить оказалось посложнее». Дрон засиял на полную мощность, но углы все равно тонули во мраке, и рейнджеры с любопытством оглядывались. Разглядывали на удивление хорошо сохранившуюся, что собой представляет это помещение, не в самом же деле гробницу. Вдоль стен высились те самые овальные емкости, которые с таким интересом рассматривал джам. Пустые, только на дне следы какой-то субстанции, крошечные черные кристаллики. И Триса джань просканировала их, но ничего особенного не нашла. Обычные минеральные вещества, соединения углерода, натрия и хлора. Зато в центре зала... Вот это и в самом деле интересно. Как и входная дверь, этот объект функционировал, продолжал действовать спустя миллионы лет, и он тоже был похож на дверь. Но дверь из ниоткуда в никуда. Громадная каменная арка и энергетическая завеса. Она пульсировала и подрагивала, словно водная поверхность. Рейнджеры осторожно двинулись к ней, готовые отпрянуть при малейших признаках, и тут заиграла тревожная музыка. Все разом вздрогнули. Тшеварка споткнулся и едва не потерял равновесие, а Джам рассмеялся. «Я когда-нибудь тебя убью», — пообещал еспицер. «Это не смешно». «Ладно, ладно», — хмыкнул Джам, делая шаг. «Что за штука?» «Неизвестно», — сказала Итриса Янь-Джань. Могу предположить, что это какой-то компьютер или источник питания, но прикасаться воздержусь. Мы не знаем, как это работает и как отреагирует на нас». «А я предлагаю на этом завершить экспедицию», — сказала Ибзивиех. «Мы нашли достаточно, чтобы запросить по максималке. Пусть дальше работают спецы». «Мы сами спецы», — проворчал Шеварка. «У Ярья золотая звезда. По минералогии». Сухо сказала Итриса Яр-янь-джань, А это технологии чужих. Я похожа на ксенолога, программиста или специалиста по альтернативной инженерии? Все невольно посмотрели на бесстрастное бледное лицо за щитком скафандра. Диспецеру захотелось сказать, что Итриса Яр-янь-джань похожа на специалиста вообще во всех науках, а вот на человека не очень-то. Но он смолчал, не захотел уподобляться Джаму. Ладно, ладно, сворачиваемся. Наконец вырубил музыку джам. «Только давайте фиксанемся на фоне. Потом нас сюда уже не пустят». С этим не стало спорить даже и Бзевеях. Ей тоже хотелось получить красивый фикс. Для аспохвана. Звездочки точно потекут миллионами, люди очень любят всякое про чужих. Геспицер встал в центре, как самый массивный, Слева и справа от него девушки, по флангам Джам и Чеварка. Джам выпустил дрона, тот заметался, комбинируя ракурсы, вырисовывая самый убедительный трехмер фикс. Потом запишем сопроводительные слова. Сказал геспицер. предложения потекут миллионами. Ухмыльнулся Чеварка. Все компании будут зазывать нас штат. Не думаю, возразила и Триса Ярье Анджань. Это была совершенно случайная находка. На нашем месте мог оказаться кто угодно. Но оказались мы, Ну и потом ты недооцениваешь нас. Тшеварка не договорил. Энергетическая завеса вспучилась, ее поверхность вздулась пузырем. стоявшие к ней спиной рейнджеры увидели это в отражателях, резко развернулись и попятились. Включилась защитная система, подумал геспецер. Он не успел сказать это вслух. Все мысли улетучились, когда пузырь лопнул, и из него высунулось. Что это за дерьмо? Нечто живое, кажется, нечто живое, но абсолютно неописуемое, невообразимое, не похоже ни на какое реальное животное. И при виде него у закаленных космических рейнджеров по спинам забегали мурашки. Их словно обдали ледяной водой. Такой невыразимый ужас вызвала эта тварь. По сине-черной поверхности будто что-то растекалось, и повсюду раскрылись трещины, обнажая пучки отростков мертвенно-серого цвета. Они протянулись к людям, порозовели, затрещали, и бдевеех упала и забилось. Звук был вроде и обычным, но вызывал дикую головную боль, путал мысли, заставлял неровно биться сердце. И он каким-то образом распространялся безо всякого воздуха, проникал под шлемы, звучал непосредственно в мозгу. И от этого было еще страшнее. По телу прошли судороги. Геспецер увидел, как Джам нашаривает за спиной резак, как палит из разрядника Чеварка, как один отросток хватает ближе всех стоящую и Трису Ярьянджань, он вскинул руку. Лазерный отбойник выдал сноп жгучего пламени. Тварь дернулась всем телом. И Триса и джань врубила фазирование и шлифанула прочь. Прямо сквозь отростки. А потом один из них снова сомкнулся на скафандре. Он каким-то образом схватил ее в фазирующем режиме. Джам метнулся вперед. Пока они с шеваркой прикрывали огнем, Джам тоже врубил фазирование, но шлифанул вперед прямо в гущу отростков. И там сверкнул резак. Существо содрогнулось, отростки исчезли в одном месте и вспухли в другом. Какой-то миг они дрожали, а потом сомкнулись вокруг Джама. Он оказался словно в центре хищного растения. Резак смахивал эти наросты, из них брызгало что-то серое, и оно растворяло скафандр. «Хватайте, девчат, и бегите!» Раздалось на общем канале. Геспецер переглянулся с шеваркой. Тот подхватил все еще бьющуюся бзивех сделал синхрон и шлифанул вместе с ней прямо сквозь камень. За ними хлынули отростки твари, но их перерубила очередью из отбойника. Геспецер удвоил мощность, а потом загудел еще и бур. Он был геологом по специальности: дар, геспецер, тандария и у него тут был самый прочный скафандр, самое лучшее оборудование. Он шлифанул в самую гущу, он вонзил алмазную головку в это сине-черное, и Триса Ярьянь-Джань снова упала. Ее скафандр уже сильно поврежден, возможно, она мертва. Геспицеру некогда было об этом думать. Он рубился дальше, пытаясь добраться до Джама, который все еще... С задней камеры он увидел тшеварку. Тот вернулся схватить теперь и Трису Ярьян-Джань, приладил к лицевому щитку герметик и шлифанул назад. «Проваливай, Тандария!» Прозвучал насмешливый голос. «Сейчас тут все рванет!» Для споров не было времени. Джам всегда был упрямым придурком, а тварь каким-то образом блокировала фазирование. Геспицер всадил в нее бур и шлифанул задним ходом, попытался шлифануть. Ну да, она же блокирует фазирование. «Я свалил джам», услышал себя, будто со стороны. «Геспицер, взрывай!» «Нет, стой, он врет!» донесся стихающий голос чеварки. Но было поздно. На общем канале в последний раз прозвучал противный смешок джама, и все исчезло. А потом геспицер очнулся. Вокруг было темно. И осталось темно, когда он включил прожектор. Он все еще был в своем тяжелом скафандре, перемазанном какой-то мерзостью, но целом. Вершина клеонских технологий выдержала взрыв, а вот неведомая тварь нет. Только вот, похоже, перед смертью она затащила геспицера туда, откуда явилась сама. Он больше не видел зала чужих. Не видел недр планетаида 3128FA, а на общем канале царила тишина. Гробовая, холодная тишина. Снова 1503 год нашей эры, Экебем, Южное Предлесье. Я провел там много лет. Закончил геспецер. Поначалу было непросто, но со временем я приноровился. У меня очень хороший скафандр. Рыцари региона почтительно смотрели на человека под удивительной броней. Из его рассказа они поняли от силы половину, но этой половины вполне хватило. «Удивительное дело», — сказал за всех Китиш. «Наши мудрецы утверждают, что есть и иные пространства людей, и говорят, что кое-кто даже сумел туда уйти. Но я впервые вижу того, кто оттуда вернулся». «Я не вернулся», — возразил геспицер. «Я здесь впервые». Малое солнце зашло за горизонт, и на небе высыпали звезды. Рейнджер из сказочного мира Клеа отдал пустую плошку, поблагодарил и с надеждой посмотрел вверх. Надежда из его глаз улетучилась сразу же. Геспецер устало покачал головой и сказал «Не то, не то». «Не то?» — не понял Китиш. «Совсем другие созвездия, не то». Ему налили еще сидровухи, крепкой, почти прозрачной, пахнущей яблоками так, словно в каждый стакан выжили целый мешок. Геспицер выпил уже три кружки, но его глаза оставались трезвыми. Настолько трезвыми, какими люди вообще не бывают. Он по-прежнему стоял. Все вокруг сидели, на чем попало, а он стоял. Он просто не мог сесть в своем огромном доспехе, этом передвижном котле. Стоя он ел, стоя он пил, стоя и рассказывал свою историю. «Ты можешь его снять», предложил Китиш осторожно. «Ты среди друзей?» «Не могу», — ответил геспицер. «Я слишком долго был там, в живой темноте». Скафандр прирос к коже. Молодые сквайры зашептались. Они знали, что гниль изнанки иногда странно влияет на окружающие, уродует животных, становится началом мора. Так что не удивили, что пробывший в ней так долго человек слился собственной броней. Он еще дешево отделался. Большинство жертв гнили, просто умирает. «А как ты ходишь в отхожее место?» — спросил один из щитников. «Они в основном парни простые из крестьян. Многие даже читать не умеют». «А, ну, там есть отводник», — неохотно ответил геспицер. «Система утилизации. Теперь скафандр часть меня, и, честно говоря, я не очень хочу об этом. И не надо, не надо». Сердито покосился на щитника и тишь. «Не, это-то не сложно», несложно, заверил геспицер. «Вот есть и пить оказалось потруднее. Там было не так много съестного. И что же ты там ел? А вы видели тех уродов, которые вывалились вместе со мной? Вот их и ел. Они съедобные? Они же сразу разлагаются, как погибают», — недоуменно сказал один из алхимиков. «Там не сразу». «Чем, думаете, они сами там питаются, друг другом?» «Что же они тогда к нам прут?» Недовольно проворчал кто-то. «Да мы послаще!» Прокатилась волна нестройного смеха. Шутка была не очень-то и смешная, но попала в нужное настроение. Харук потеряла сегодня большую часть состава, но сидящие здесь выжили, сидящие здесь победили. Их стояние закончилось победой, они дали отпор очередному прорыву и обрели удивительного друга». Трещина тем временем уже почти закрылась. Все, кто мог и хотел сквозь нее пройти, сделали это сразу же, но сама трещина все еще мерцала, все еще истекала гнилью изнанки. Но оставалось ей недолго, еще минут пять от силы десять, и прорыв окончательно завершится. Пора мне. Обернулся к трещине, Геспецер. Не поминайте плохим. Ты? Ты что обратно? Поразился китиш обратно опустил лицевой щиток рейнджер искать другую кротовину они там часто раскрываются а не хочешь остаться у нас нам бы пригодился парень вроде тебя нет я буду искать дорогу домой Дерем Китиш почтительно склонил голову один за другим рыцари региона поднялись на ноги и тоже склонились в поклоне дарги спеццер тандария вытянул руку кетиш на миг замешкался но потом сделал так же Диспецер усмехнулся, коснулся его ладони своей, и рыцари из разных миров пожали руки.